Глава 13. А потом моей идиллической свободной жизни пришел конец. Словно внезапный порыв зимнего ветра обрушился на цветущее поле. «Господин, они вернулись, сказал Аникет. Корабль пристал в Брундизии, через 10 дней они будут в Риме. Вернулись, мать вернулась. Я инстинктивно притянул к себе вырезанную из слоновой кости модель колесницы. Придется ее спрятать. Я знал, что мать не одобряет подобных игрушек. Какое облегчение, что с ними ничего не случилось! Я улыбнулся, вернее, постарался улыбнуться. Те земли для многих оказались смертоносны. Я сейчас о сей Германике говорю. О Никета заблестели глаза. Александр Великий крас, список длинный. Я не мог не заметить, что он пропустил в своем списке Антония и Клеопатру. Тяжелая скрипучая карета подъехала к Вилли, и они также тяжело из нее выбрались. Мать была укутана в раскрашенную в яркие цвета желтый, алый и лазаревый паллу с замысловатыми восточными узорами. Примечание Палла – женская верхняя одежда – представляла собой накидку прямоугольной формы, которую оборачивали вокруг тела и скрепляли брошами. В тот момент отлился он совсем недолго. Она была для меня незнакомкой, и я мог увидеть и оценить ее красоту, как будто в первый раз. Не только ее лицо, но и ее осанка, то, как она двигалась, все говорило окружающим: я важная особа, со мной нельзя не считаться. Мать огляделась, как будто оценивала, что изменилось на Вилле за время ее отсутствия и в какую сторону. Крисп стоял у нее за спиной и ничего не оценивал. По нему было видно, что он просто рад вернуться домой. А потом он поднял голову, увидел меня в окне и крикнул. «Луций, спускайся скорее. С тобой мы сразу почувствуем, что и правда вернулись». Мать хранила молчание. Когда я вышел из дома, Крис подхватил меня на руки. «Ну как? Следил тут за порядком без нас? Все в сохранности?» «Да, вижу, ты справился». Он поставил меня на землю, и только тогда ко мне подошла мать и холодно поцеловала в обе щеки. «Мой дорогой сын!» Это все, что она сказала, прежде чем отвернуться и проследовать в дом. Криспа выбрали консулом на следующий год, поэтому ему и пришлось прервать свое пребывание в Эфесе. Назначение консулом – большая честь, так что они вряд ли жалели о столь скором возвращении в Рим. Грядущим повышением своего статуса особенно довольна была мать, как мне показалось, гораздо больше Криспа. Вскоре они стали устраивать на приемы, и к нам хлынули потоки гостей. Отчим с матерью возвращались в жизнь богатого римского общества с азартом, прыгающего в летнее озеро Мальчишки. Так было, пока не пришло приглашение от Клавдия посетить его дворец, а затем вместе отправиться на гладиаторские бои. Я не горел желанием к ним присоединиться, но сердце грела надежда, что во дворце среди прочих музыкантов может оказаться тот молодой человек, играющий на кефаре. Ни Октавию, ни ее мелкого брата, только-только нареченного британником, видеть мне не хотелось и уж тем более не хотелось повстречаться с Мисалиной. Но желание детей ничего не стоит. Так что меня нарядили в окаймленную пурпурной лентой мальчиковую тогу и нагрузили множеством ненужных советов по этикету. «Ты, главное, не говори Миссалине, что она растолстела, и все будет прекрасно», подмигнул мне Аникет. «А она правда растолстела?» — уточнил я. Я не помнил ее такой, но вольно отпущенный Аникет был свободен гулять по городу, а значит, мог видеть ее совсем недавно». «Ну, образ жизни, который она ведет, трудно назвать здоровым», — ответил Аникет. Я пристал к нему с просьбой объяснить, что это значит, но он только покачал головой. «Скажем так, она не слишком разборчива в еде». И Аникет рассмеялся довольной своей непонятной мне шуткой. А вот теперь мне предстояло терпеливо наблюдать за тем, как и что она ест. В перспективе было чем заняться». Мы выехали с виллы в одной карете, и там было довольно тесно, но потом, перед подъемом на палатин, нас пересадили в паланкины, и дышать стало гораздо легче. Как только мы прибыли во дворец, последовала волна бурных и неискренних приветствий. Мисс Алина изображала будто рада видеть мою мать и меня. Я притворялся будто рад видеть британника и Октавию. Ну и они, соответственно, притворялись будто рады видеть меня. Только Клавдий и Крисп ни во что не играли и держались достойно, как равные друг другу. «Выживший на Востоке», — с улыбкой приветствовал Криспа Клавдий, — «покоритель Британии», — также с улыбкой отвечал ему Крис. «О, нам есть что отпраздновать. С таким верным подданным, как ты, я спокойный даже уверен, империя под надежной защитой». Вскоре нас сопроводили в зал приемов, которые я к тому времени еще не успел забыть. В воздухе парил легкий аромат. В чашах из гнутого стекла плавали лепестки красных и белых роз. Да и весь зал был окрашен розовым светом заходящего солнца. — Мы так сожалеем, дядя, что не присутствовали на твоем триумфе, — заговорила мать. — Да, он был великолепен, — ответил Клавдий. «Мы пригласили Луция, чтобы он смог им насладиться, но его наставники посчитали, что он еще слишком юн. Естественно, я не мог предать Аникета, сказав, что мы все же были на триумфе, поэтому я просто с грустным видом склонил голову. «Я подумываю сменить этих его учителей», — сказала мать. «Они вполне подходили для ребенка, но для Луция, каким он теперь стал...» «Нет, она не заберет у меня Аникета и Берила но правда заключалась в том, что мать могла это сделать, а я, я был бессилен перед ее волей. В разговоре возникла неловкая пауза, и Крисп поспешил ее заполнить. «Британик? Такой честью удостаивались немногие. Сципион африканский, сципион азиатский, германик, и вот теперь британик? Как щедро с твоей стороны передать этот титул напрямую своему наследнику, даже не примерив на себя». И тут этот самый мелкий наследник прыгнул в круг собравшихся гостей и принялся скакать и кланяться. Лично мне показалось, что он просто маленькая обезьянка. Все умилялись, а этот малец улыбался еще шире. Именно в этот момент я поймал на себе взгляд мисс Алины. Да, она смотрела не на своего сына, а на меня. Я вяло улыбнулся и поблагодарил богов, что она не может прочитать мои мысли, А еще подумал, что она не такая уж и толстая. Слова Никета тогда так и остались для меня загадкой. «Жду, не дождусь, когда он получит этот титул», — сказал Клавдий. «Это будет истинная радость для меня. Теперь он — настоящая надежда династии». «Мы все в ожидании его величия», — произнесла моя мать. А затем все мои мысли о Британике и Миссолине — испарились. Я был вознагражден за эту скукоту. «Мои музыканты!» — объявил Клавдий. В зал вошли три молодых человека, и один из них был тот самый кефарист, тот, кого я не мог забыть. Он определенно был главным исполнителем из троих. По одну руку от него стоял юноша с овлосом, по другую — юноша со свирелью. Примечание овлос — Древнегреческий духовой музыкальный инструмент, предположительно, с двумя видами тростей, одинарной или двойной. Звуки кефары. Они пронзали и одновременно лились сладостно, как чистая радость. Неудивительно, что я не мог воспроизвести музыку в памяти. Такое наслаждение просто невозможно ни уловить, ни сохранить. Ее можно лишь слушать, слушать в упоении. Но как же меня это злило! Гости продолжали болтать. Бессмысленные разговоры, реплики, визги британника. В этом шуме тонула божественная музыка. Я на себе испытывал боль музыкантов, которые героически терпели оскорбительное поведение публики. Мне хотелось закричать и надавать пощечин всем гостям в зале. Я решил, что когда вырасту, то есть стану достаточно взрослым, обязательно это сделаю – «Да, они не останутся безнаказанными. Каждая нота, каждый звук, чтобы их расслышать, приходилось напрягать слух. Это вам мне стоило». «Спасибо, терпней, что развлек нас», — бросил Клавдий, когда музыка умолкла. «Терпнием, как я догадался, звали Кефариста. Так я узнал его имя, и оно навсегда врезалось в мою память». «Дорогая», — обратился Клавдий к Месолине, — «они участвовали в каком-нибудь...» «По представлении из тех, что ты видела? Ты так часто ходишь в театр?» Мисалина посмотрела на супруга из-под длинных ресниц. «Если они там и были, я их не заметила». «А скажи, Миссалина, какие пьесы тебе нравятся более других?» спросила моя мать. «Мне нравятся произведения Плафта и Теренция, иногда Эния. А почему ты спрашиваешь?» «Я ведь какое-то время была в отъезде», — вздохнула мать. «Так что хочу знать, какие нынче дают представления. Впрочем, полагаю, успех зависит больше от актеров, чем от пьесы. Ты согласна?» «Для меня все актеры на одно лицо. Я их не различаю», — пожала плечами Мисс Алина. Тут Крис рассмеялся, да и моя мать тоже усмехнулась. «Повезло им», — коротко заметила она. «Что тут смешного?» — нахмурился Клавдий. «Даже не представляю», — хихикнула Мисалина совсем как кокетливая девчушка. «Не обращай внимания, мой дорогой супруг». Гладиаторские бои, на которые нас пригласили, были последними в ряду празднеств в честь победы Клавдия в Британии. Я на подобных играх еще не бывал, но во время наших с Аникетом прогулок по Риму не раз наблюдал за толпами, подобно бурливым рекам, вливавшимися во входы амфитеатра статьи «Леотавра». На бои ходили все – широколицые мужчины в тогах, молодые слуги в туниках, старые жены и цветущие служанки, и даже висталки, для которых была выделена особая трибуна. Но Аникет не любил бои гладиаторов. «Это костюмированная казнь и ничего больше», – как-то сказал он мне. «В Греции они запрещены. Мы не варвары». Предубеждение учителя побудило во мне любопытство, и я старался все рассмотреть и понять. Амфитеатр был полон народа, при появлении императора все встали и приветствовали его ликованием. Многие размахивали носовыми платками, громко запел хор. Нас сопроводили на огороженную императорскую трибуну, откуда открывался лучший вид на арену. Половина зрителей, представителей высшего класса, обязанные облачаться в тоге, были в белом и занимали доступные только для них места. А вот ряды выше пестрели одеждой простой публики. Мне так хотелось, чтобы рядом оказался хоть кто-то, способный шепотом объяснять, что происходит и как понимать каждый момент происходящего на арене, но меня посадили вместе с противными детьми Клавдия вдалеке от Криспа. Уж он там мог все мне объяснить. В общем, пришлось самому во всем разбираться. Арена амфитеатра была засыпана песком, который, очевидно, до начала боев тщательно разровняли граблями. Одна сторона амфитеатра над самыми верхними рядами была утыкана длинными шестами, на которых натянули шелковую ткань, чтобы укрыть зрителей от солнца. Навес можно было передвигать или сворачивать при помощи длинных веревок, и занимались этим моряки римского флота. Клавдий расселся на обтянутом пурпурной тканью императорском диване. Мисс Алина, расслабленно откинувшись, сидела рядом, ее диван был утяжелен жемчугом и золотом. У них за спиной устроились Крисп и моя мать. А с детей усадили на скамью перед императорским диваном, но, естественно, на ступень ниже. Также на императорской трибуне были небольшие столики с напитками и деликатесами, и рабы с опахалами. Навес укрывал от прямых солнечных лучей, но все равно было жарко. Высокие стены не пропускали бриз в амфитеатр. Британник постоянно ерзал и вертелся, Октавия болтала ногами. Я понял, что день мне предстоит не только долгий, но и очень утомительный. «Ты когда-нибудь здесь бывала?» – спросил я Октавию. «Нет, отец был далеко, а мать на такие игры не ходит, так что меня сюда не водили». Британик тем временем играл с фигурками гладиаторов. Один был одет фракийцем, второй – гапломахом. Примечание фракийц – гапломах, типы гладиаторов. Он двигал за них руками и старательно изображал рык и стоны. Так старательно, что Месалина через одного из рабов приказала ему вести себя потише. На арене началось какое-то движение, и все уставились вниз, что избавило меня от обязанности вести пустые разговоры с Октавией. Под звуки фанфар на арену выехала длинная череда повозок с эфигиями императоров прошлого, а за ними задрапированные в пурпурные ткани статуи богов. Примечание «Эфигия» — скульптурное изображение умершего, выполненное из камня или дерева. Когда они скрылись, Клавдий встал, и амфитеатр приветствовал живого императора радостными криками. Затем через арену очень быстро провезли большой деревянный щит с расписанием боев. После шли нагруженные мечами, щитами и шлемами для гладиаторов рабы, а уже за ними появились повозки с гладиаторами. Их встречал рев жаждущей зрелища толпы. Бойцы сошли на арену и обошли ее кругом, энергично размахивая над головами руками, будто желали раззадорить и без того возбужденную публику. Судьи вынесли большую урну со жребиями, так определялись участники поединков, и после жеребьевки проверили все оружие. Тупые мечи заменили острыми, шлемы и щиты также тщательно осмотрели. Наконец, все было готово. Вот только я был не готов. Не был готов смотреть, как погибают здоровые крепкие мужчины. Толпа ревет в экстазе, а Клавдий спокойно поедает кедровые орехи. В первом поединке публика потребовала смерти проигравшего, и Клавдий согласился. Проигравший встал на колени одной рукой, взял победителя за колено, а второй оголил шею. Он даже не дрожал и не морщился, просто замер, ожидая, когда противник обрушит свой меч рядом с его ключицей и пронзит сердце. Он медленно повалился на спину. Кровь била фонтаном, и вскоре побежденный лежал на песке в луже собственной крови, Появились два человека, один в одеждах гермеса с окрашенной фиолетовый цвет кожей и с кадуцеем в руке, потыкал проигравшего своим раскаленным до жезлом и убедился, что тот действительно мертв, а не потерял сознание. Теперь на арену вышел человек в черной тунике и черных сапогах. На нем была маска в виде головы хищной птицы, а в руках он держал тяжелый молот. Это был Харон, бог мертвых, и он с размаху размозжил молотом голову побежденного. Конец. Теперь гладиатор принадлежал иному миру. Рабы погрузили труп на носилки и понесли к выходу, который предназначался только для мертвых. Крисп, почувствовав, что мы, дети, растерялись и даже напряглись от такой картины, придвинулся к нам как можно ближе. «Это такой обычай», — пояснил он. Гладиатор бился достойно и не знал страха. «И что теперь с ним будет?» — спросил я. «А его теле позаботятся», — покачал головой Крисп. «Снимут доспехи и соберут его кровь». «Что?» — не понял я. «Кровь гладиатора очень ценится. Многие хотят ее заполучить. После поединка ее продают. Люди верят, что она излечивает от недугов и дарит силы. Какая мерзость!» На арену вышла следующая пара гладиаторов, и Крисп отодвинулся назад. Теперь это был вооруженный лишь сетью и трезубцем ритиарий. Противником ритиария был гладиатор в коническом шлеме с большим щитом и коротким мечом. Нетрудно было догадаться, что задача ритиария — запутать в сети противника, но гладкий конический шлем мешал это сделать. Я не ожидал, что их поединок так меня увлечет. Гладиатор без шлема и доспехов был уязвим, но обладал большей свободой в передвижении. Доспехи не давали противнику двигаться легко и быстро, зато служили надежной защитой. Да, этот бой был проверкой на мастерство для обоих гладиаторов. В итоге Эритиарий пал, но только после того, как долго и умело бился и гонял по арене своего противника – Потерпев поражение, он, согласно традиции, опустился на колени и с готовностью ожидал приговора толпы. Толпе ритиарий понравился. Люди на трибунах кричали «Отпусти!». Клавдий встал и спокойно оглядев трибуны, опустил большой палец вниз и сказал «Режь!». Он и дальше жевал орехи, а гладиатор принял смерть, и все видели его искаженное болью лицо. После этого боя я хотел лишь одного, чтобы день поскорее закончился. Клавдий, не обращая внимания на желания толпы, раз за разом обрекал на смерть всех участвовавших в боях ритиариев. Песок на арене стал розовым. Да, его постоянно выравнивали граблями, но под конец желтого песка просто не осталось. В полонкине на обратном пути домой я сидел молча, а мать всю дорогу непринужденно болтала. Крисп, в отличие от матери, заметил, что я будто язык проглотил и спросил о причине своего беспокойства. «Клавдий», — выпалил я, — «он такой жестокий, даже не обращал внимания на желания публики и стольких приказал убить. Лишь ритиариев, только они бьются без шлемов, и он видит их лица в момент смерти». Тут мой отчим глубоко вздохнул и добавил, «Нравится Клавдию на такое смотреть».